«Ш -ш, не глупи, Джеки, сказала жена. В старые времена не одна только твоя семья была знатной. Посмотри на Энктелли, Корси, да и на Тринкемов. Они обнищали почти как и ты, хотя твой род по это верно. Слава богу, я ни из какого рода не происхожу, и теперь мне стыдиться не приходится. Что Что-то очень уж ты в этом уверена?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 только вместе с Абрихемом. После некоторых препирательств мать дала согласие на этот план. Они разбудили маленького Абрихема, который спал крепким сном в углу той же комнаты, и хотя мысли его ещё в мире грез, заставили его одеться. Тем временем и Итэс поспешно оделась, и, засветив фонарь, брат и сестра пошли к конюшне. Маленькая расхлёбанная повозка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 Принялся болтать о том, что темные предметы на фоне неба выглядят очень страшно. Вот это дерево похоже на разъяренного тигра, выскакивающего из логова, а вон то напоминает голову великан. Когда они миновали небольшой городок Сторкестум, тихо дремлющий под бурыми тростниковыми крышами. подъем, наконец окончился. Слева высился холм Балберру или Бильберу, один из высочайших в Южном Уэссексе, опоясанный земляными валами. Отсюда на большом протяжении длинная дорога мягко шла под уклон. Они влезли на передок повозки и Авраам о чем то задумался. Тес, помолчав, начал он в виде вступления: "Что, Авраам? Ты не рада, что мы стали благородными?" "Не очень.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 И мать сказала, что если ты пойдешь и сообщишь ей о нашем родстве, она поможет тебе выйти замуж за джентльмена. Его сестра вдруг умолкла и погрузилась в глубокую задумчивость. Авраам продолжал болтать, не столько для удовольствия слушателя, сколько для собственного, и на рассеянность сестры не обращал внимания. Прислонившись спиной к кулям и подняв лицо к небу, заговорил о звездах которые холодно мерцали среди черной пустоты, бесстрастно чужды этим двум огонькам человеческой жизни. Он спросил, далеко ли до этих светильников и пребывает ли Бог по другую их сторону. Но в детской своей болтовне поминутно возвращался к тому, что затронуло его воображение глубже, чем чужие раздания. Если тес разбогатеет, выйди замуж за джентльмена Хватит ли у него денег, чтобы купить большую подзорную трубу, в которой звезды будут видны не хуже, чем на толкумтаут? Это новое обращение к теме, словно заразившей всю семью, вывело Тесс из терпения, и она воскликнула: "Ну, довольно об этом. Ты говорила, что звезды — это миры, Тесс. Да. И все такие же, как наш. Не знаю, но думаю, что такие же. Иногда они похожи на яблоки с нашей яблони. Почти все красивые крепкие, но есть и подгнившие. А мы на какой живем? — на красивый или на подгнивший? На подгнивший. Вот уж не повезло, что мы не попали на хорошую, раз их больше, чем плохих. Да. А это и в самом деле так, Тесс? — спросил, повернувшись к ней Абрахем, на которого этот удивительный факт произвел сильнейшее впечатление.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 предоставленный своим собственным мыслям, Абрахам скоро стал клевать носом. Тесс плохо владела вожажами, но решила, что на этот раз ей удастся справиться самой, не мешая Абрахаму спать. Она устроила ему передульями подобие гнёздышка, чтобы он не свалился, и, взяв у него войще, поехала дальше. Принц требовал лишь незначительного внимания.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 И увидев, что ничем тут помочь нельзя, он вернулся к своей лошади, которая осталась цела и невредима. Выехали не по той стороне, какой полагается, сказал. он. — Я должен вести дальше почту, а вам лучше остаться здесь со своей поклажей. Как только смогу, я пришлю вам кого-нибудь на помощь. Скоро рассвет, и бояться вам нечего. Он помчался дальше, а Тесса осталась стоять и ждать. Небо побледнело, в кустах зашевелились птицы, послышалось веселое щебетание. Просёлочная дорога стала совсем белой, но еще белее было лицо Тэс. Огромная красная лужа затягивалась радужной пленкой, так как кровь уже свертывалась, а когда взошло солнце, она заиграла тысячу оттенков. Принц лежал подле неподвижный, и окоченевший. Глаза его были полузакрыты, и рана в груди казалась совсем маленькой, и трудно было поверить, что из нее могло вытечь столько крови, Все то, что давало ему жизнь. Это я виноват. Я, повторяла девушка в отчаянии, не спуская глаз с мертвой лошадь. И нет ни оправдания. Чем будут жить теперь отец с матерью?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 Не отражался тот гнев, который обрушился бы на девушку, если бы родителей больше тревожило ее благополучие. Никто не бронил Тесс так, как она сама себя. Когда обнаружилось, что живодер и кожевник дают за мертвого принца всего несколько шиллингов из-за его дряхлости, Дарби Филд оказался на высоте положения. "Нет", сказал он стоически. "Я не продам старика".